Провидение решило сыграть со мной злую и грязную шутку. Марти лоренс не провидение. Нет, конечно, но он его инструмент. Именно поэтому и бесполезно продолжать противодействовать ему. Случилось то, что должно было случиться. Провидение подняло меня до небес. Теперь пришло время спускаться на землю. Ты что-то слишком разговорилась. Тебе надо выпить рюмочку. И даже не одну, серьезно ответила она. Как только мы вошли в ее квартиру, она налила себе тройную порцию виски и залпом выпила ее. После этого она снова наполнила стаканчик. Только не переусердствуй, посоветовал я. Она пошла в ванную и заперла за собой дверь. Через какое-то время послышался шум воды из душа. Прежде всего... Я следовала заняться этим Мартей, но я не хотел оставлять Кору одну, пока она совершенно не успокоится. Я слишком мало ее знал, чтобы решить, как долго может продлиться у нее это шоковое состояние. Она вышла из ванной в купальном халате и купальной шапочке. Без косметики Кора выглядела моложе. Она сразу же направилась к шкафчику и налила себе порцию, которую сразу выпила. Затем, Опять налила и с бокалом в руках, села в мягкое кресло напротив меня, положила под себя ноги и откинулась на спинку. Взгляд ее уже помутнел. «Ну как? Лучше?» – спросил я. «Да, конечно», – ответила она, – «но в ближайшее время что-то должно произойти». «Не делай трагедии. Ты знаешь, что у тебя большой талант. В худшем случае тебе придется пережить тот факт, что люди узнают о твоем прошлом. кора выпила половину содержимого бокала. «А возможно, и вообще ничего не произойдет», — продолжил я. «Возможно, я найду способ заткнуть рот Марти». Разве дело только в марте Если узнает он, то знают и другие. Тебе нравится, когда себя жалеют? Она мрачно посмотрела на меня. «Похоже, я начала злиться». «Я тоже. В последнее время твоя жизнь складывалась прекрасно, а теперь, когда у тебя небольшие неприятности, ты сразу заныла». Скоро насупилась. «Ты знаешь, какая у меня была жизнь? Только в последние годы она стала неплохой. Зато эти последние годы, прервал я ее, были у тебя много лучше, чем у других. Ты знаешь, как сложилась судьба у большей части ребят из нашего квартала?» «Нет. Помнишь, Бетти Райан?» «Кора кивнула. В прошлом году она была смертельно ранена в драке с другой девчонкой. А Марджори Хеллен, помнишь? Она получила 20 лет за участие в убийстве с целью ограбления. Добыча ее и двух ее сотоварищей составляла 60 долларов. А Анна Мерли умерла в 17 лет» от незаконного аборта. Кора до пиловиски поставила пустой бокал на пол и сказала. Судьба отнюдь неблагосклонна к девчонкам. Не только к девчонкам. Дик Козлов сел на электрический стул четыре года назад. Гарри Шапира забили ногами насмерть за то, что он скрыл что-то от своих товарищей, касающиеся подпольной лотереи. Джим Форман уже третий раз лечится в больнице от наркомании. Энди Джеранга окончил блестящую карьеру главаря банды с пулей 32 калибра в животе. Кора уселась поглубже в кресло и, натянуто улыбаясь, сказала, «Ты выбрал очень мрачный путь поднять у меня настроение. Мне и самому временами не очень-то весело, ведь я тоже рискую рано или поздно, «Потерять голову?» «Окей», — сказала она. «Теперь мне ясна твоя жизненная позиция». Она закрыла глаза. «Очень хочется спать, но боюсь, что я так опьянела, что не смогу добраться до кровати». Я поднял ее и понес в спальню. Она положила голову на мое плечо. «Джек, не уходи. Останься со мной», — пробормотала она. «Ты мне нужен». «Друг, ничего больше!» Я положил ее на кровать и укрыл. Возвратившись в другую комнату, я приготовил себе виски с содовой и выпил. Когда я через какое-то время снова зашел в спальню, Кора уже спала. Оставив машину у дома, я отправился в табачную лавку, в которой, как я помню, имелись двухтелефонные кабины. Я позвонил Сандре Адамс в полицейское управление. К счастью, она эту неделю работала в ночную смену. Сандра была не только полицейским, но и хорошенькой девушкой с золотыми волосами. Внешне она совсем не была похожа на полицейского, и поэтому ей большей частью давали специальные задания. Сэнди обещала порыться в архивах и выяснить, судили ли раньше марди Я дал ей номер телефона табачной лавки и повесил трубку. Ожидая ответа, я открыл дверцу будки и закурил. Если Марти ранее уже имел судимость, удержать его в узде будет несложно. В противном случае придется перерыть его прошлое так досконально, чтобы найти какое-нибудь нечистое дело и благодаря этому припереть к стенке. На шантаж надо отвечать шантажом. Сэнди позвонила минут через 15 и сообщила, что в архивах О Марте Лоуренсе нет ни слова. Я поблагодарил ее, повесил трубку и стал обдумывать другие возможности. В дверцу кабины постучала хозяйка табачной лавки. Подошло время закрывать заведение. А когда я вернулся к машине, там меня уже дожидался полицейский, который выписывал штраф за стоянку в неположенном месте. Когда я, взяв квитанцию, уехал, не сказав ни слова, он даже, кажется, был разочарован. Мне нужно было сделать еще несколько звонков. Один местный, одному моему знакомому, живущему среди нью-йоркских подонков, он мог кое-что знать о Марте. Другие звонки были междугородными. Частным детективом в Майами и Лос-Анджелесе, где бывал Марти, судя по содержанию его бумажника. Контора находилась ближе к квартире. Поэтому я решил позвонить оттуда. В тот момент, когда я сворачивал с Бродвея на улицу, где находилась моя контора, фары моего автомобиля высветили плохо одетого человека, стоящего возле одного из подъездов. Я узнал в нем старого алкоголика, который искусным ударом вывел из строя барменшу таверны Черепаха. Я проехал мимо не замедляя скорости и не глядя в его стороны. Свернув за угол, я нашел стоянку неподалеку от перекрестка. Бросив машину, я почти бегом обогнул группу зданий и узкими переулками добрался до того места, где видел старого бродягу, но его там уже не было. Когда я стоял, озираясь вокруг, из подъезда моего дома вышел Мэнни Стейнфилд и тоже стал озираться вокруг. Мэнни работал рекламным агентом. Его контора находилась рядом с моей. Сейчас он выглядел необычно нервным. «Что случилось с полицейскими в этом городе?» спросил Мэнни, едва завидев меня. «И сколько времени им нужно на дорогу?» «А зачем они вам понадобились?» «Я работал в конторе и внезапно, сразу же после полуночи, услышал выстрел на нашем этаже. По меньшей мере один выстрел». Я выглянул в дверь, но никого не увидел, когда я позвонил в полицию. Вот до сих пор поджидаю. Может быть, это был выхлоп машины? мне удивленно посмотрел на меня. Это на пятом этаже? Я оставил его в одиночестве, ожидать полицию, а сам вошел в подъезд. Войдя в кабину лифта, я начал подниматься. Лифт, как всегда, необычный. Немного дребезжал. Поднявшись на свой этаж, я зажег в коридоре тусклую лампочку. Дверь моей конторы была заперта на ключ. Нервное напряжение у меня немного уменьшилось. Я повернул ключ в замочной скважине, вошел в контору и зажег люстру. На полу конторы лежал Марти Лоуренс. Он был мертв. Это было видно с первого взгляда. Он лежал на спине. Рядом с моим письменным столом в его правой руке был зажат револьвер 38-го калибра. На его лице застыло изумленное выражение. Глаза и рот были широко раскрыты. Рядом с ним на полу валялась моя тяжелая железная пепельница. Пепельница эта представляла собой круглую чашу с длинной ручкой и тремя ножками, выступающими как шипы. Кто-то использовал ее против Марти как оружие. На правой стороне лица, как раз под виском, зияла глубокая рана, окруженная кровавыми пятнами. На боковой стороне письменного стола, как раз над телом Марти виднелось пулевое отверстие. Я опустился на колени и понюхал пистолет, который был зажат в руке Марти. Из него недавно стреляли. Я смотрел окна. Окно, выходящее на бродвей, было закрыто, то есть осталось в том положении, в каком я его оставил. Другое, выходящее на задний двор, было открыто. Я выглянул из него. Рядом проходила пожарная лестница, исчезающая в темноте. Во дворе, кроме ящика для мусора, ничего заметно не было. Марти и его убийца могли забраться сюда по этой лестнице, а обратно... Обратно ушел один убийца. Я снял телефонную трубку. Руки мои дрожали, когда я набирал номер коры. С минуты на минуту должна появиться полиция, и я не хотел, чтобы меня застали у телефона. Один гудок, второй. Я нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Гудок прогудел еще три раза. Я развязал галстук и, не отрывая взгляда от входной двери в контору, расстегнул ворот рубашки. После восьмого гудка Кора сняла трубку. — Да. Голос у нее был тихий и сонный. — Это Джек. Проснись и попытайся больше не спать. Скоро у тебя появится полиция. — Полиция? Зачем? Ты откуда звонишь? — Из своей конторы. Здесь у меня лежит Марти Лоуренс, мертвый. — Что? — Ты сказал, мертвый? — Да. Его убили. — Но я не... Нет, я его не убивал. Не перебивай меня и слушай. Если не хочешь, чтобы вся история с твоим прошлым завтра утром появилась во всех газетах. Ты расскажешь полиции всю правду. О твоей встрече с Марти. И что потом произошло. Но о сути шантажа не говори ничего. Ограничься тем, что тебе позвонили по телефону и предложили приехать в район Нью-Джерси для разговора но не сказали, о каком именно эпизоде твоего прошлого идет речь. Утверждай, что ты этого не знаешь, и пошла для того, чтобы выяснить это приличной личной встрече. И ты думаешь, полиция мне поверит? Неважно, поверит она тебе или нет. Ты должна стоять на своем. Тебя не могут заставить сказать больше. Говори, что понятия не имеешь, на что намекал Марти, но что тон его заинтересовал тебя. Поэтому ты и поехала навстречу. Но так как ты немного побаивалась, то предварительно вошла в контакт с частным детективом. Ну а дальше расскажи все, как было. Марти попытался тебя изнасиловать, а я пришел на помощь. После этого мы уехали. Придерживайся версии, что Марти пытался организовать встречу таким образом, чтобы остаться с тобой наедине. Но оставшись с тобой наедине... Он также не говорил ничего об интересующих тебя фактах. Ты все поняла? Да. Но не окажется ли такая версия немного смешной? Никакой закон не обязывает тебя быть убедительной, и никто не имеет права оказывать на тебя давление, чтобы получить дополнительные факты. Но... А как же ты? Спросила Кора с волнением. Я хочу сказать, что в твоей конторе... Я едва успел положить трубку, из которой еще доносился голый скорый, как вошел полицейский. Он посмотрел на меня, потом на труп Марти. После этого снова посмотрел на меня, вынул пистолет и направил мне в грудь. Когда я пришел, он уже был мертв. «Поспешно», — сказал я, — «вы можете это проверить. Мистер Стейнфилд видел, когда я пришел в контору. А ведь именно он слышал выстрел и вызвал полицию». Он все подтвердит. Полицейский несколько успокоился, но пистолет не опустил. «Я частный детектив», — сказал я проникновенным голосом. «У меня есть право на ношение оружия. В этой комнате два пистолета. Один у меня, другой в письменном столе». Я осторожно вынул пистолет 32 калибра и положил его на стол. Затем открыл ящик, запертый на ключ, и вынул из него магнум, положил его рядом. После этого я отошел от письменного стола и прислонился к стене, вымученно улыбаясь молодому полицейскому, чтобы успокоить его. Но тот все еще не опускал своего пистолета. Вошел еще один полицейский и, взглянув сначала на труп, а потом на меня, позвал остальных. Контора наполнилась полицейскими. Тут были и более опытные полицейские, но и они были взволнованы не меньше, чем молодые. С профессионально нарочитым безразличием они задавали вопросы, выслушивали ответы и в конце концов отвезли меня в Центральное полицейское управление в отдел по расследованию убийств к лейтенанту Флинту который теперь вместе с окружным прокурором и стенографисткой в десятый раз выслушивали мой рассказ. Я рассказал всю правду, утаив только факт, что именно послужило поводом шантажа. Рассказал, что Кора Шейл обратилась ко мне за помощью, так как боялась шантажа, что мы отправились в таверну «Черепаха», где Марти пытался насильно овладеть ею, и что я Был вынужден вмешаться, после чего отвез скорую домой. Потом я вернулся к себе в контору, чтобы сделать несколько деловых звонков по телефону, и обнаружил труп. По-видимому, кто-то проломил Марти череп моей пепельницы. Похоже также что Марти пытался стрелять в кого-то. Мэнни услышав выстрел и позвонил в полицию еще до моего приезда. Флинт и прокурор с непроницаемыми лицами выслушали мой рассказ, а стенографистка все записала. Потом они вышли, оставив меня в одиночестве. Когда Флинт вернулся, вид у него был весьма мрачный. «Для вас есть новости», — сказал он тихо. «Мы навели справки относительно Марти Лоуренса по его местожительству в Нью-Йорке. Настоящая его фамилия не Лоуренс, а Лека». Я не сразу понял, в чем дело. Флинт уточнил. Это сын Фрэнка Лека. Единственный сын. Мои ноги стали сразу словно ватными. Я судорожно вздохнул. Вот это уже было совсем плохо. Всю ночь и следующее утро я исследовал услышанные мною факты. Марти законно сменил фамилию, когда поступил в колледж в Калифорнии, чтобы никто не знал, что его папаша – гангстер. Закончив колледж, он какое-то время оставался во Флориде, где у его папаши была вилла. Там он познакомился с красивой девушкой по имени Джейн и женился на ней. В качестве подарка папаша Лека подарил им годовую поездку в Европу. Возвратившись оттуда, они месяца через четыре поселились на Манхэттене. Гредди, молодой здоровяк с волосами ежиком, играл в футбол в том колледже, в котором учился Марти. В студенческие годы он был для Лека чем-то вроде пятницы, периодически получая от него подачки. По окончанию учебы Фрэнк Лека стал платить ему регулярно зарплату за то, что тот, выполнял функции телохранителя при сыне. На первый взгляд казалось, что ни у кого, кто знал Марти, не было повода для убийства. Ни у кого, кроме меня. После меня первой допросили в полиции корушел и ее показания сравнили с моими. Пригласили и других. Хаги, владелицу таверны Черепаха, Глорию, Фрэнка Лека, бывшего адвоката Виктора Рюнона и молодую жену Марти Джейн. Грэзи, гориллу телохранителя Марти, нигде не могли найти. Дома его не оказалось. После того, как он покинул таверну вместе со своей рыжей приятельницей, его больше не видели. А саму девушку никто не знал. Понятно, что по этой причине ее не смогли пригласить. Старого пьяницу, который так ловко уложил Хаги, Тоже никто не знал. Из показаний Хаги и Глории полиция сделала вывод и восстановила картину того, что случилось после нашего ухода. Марти спустился вниз минут через десять после того, как мы ушли. Он был взбешен и клялся, что покажет это скотине, имея в виду меня. грэди все еще был без сознания, и Марти сказал барменше, что ему нужен телохранитель, который смог бы его охранять на сто процентов, а не как этот мозгляк Гредди. Минут через двадцать после этого Гредди пришел в себя и, шатаясь, поднялся на ноги. Барменша передала ему слова Марти, но Гредди вряд ли понял, о чем идет речь, и молча ушел с рыжеволосой девицей. Вот и все. По словам полицейских, никто больше не видел Марти, и ничего не знал о нем, начиная с того момента, как он ушел из таверны и кончая тем, как я нашел его в своей конторе. Мне не удалось увидеть ни Фрэнка Лека, ни Рюнона, ни жены Марти. Мне только сказали, что их тоже вызвали для дачи показаний. Было ясно, что я приговорен. И полицейские, понимая это, обращались со мной как с приговоренным. Мне позволили отдохнуть на удобном диване в кабинете капитана Джерома из отдела по расследованию убийств. Флинт купил для меня зубную щетку, бритву и новую рубашку, чтобы я принял приличный вид. Еду приносили прямо в кабинет и постоянно снабжали сигаретами и кофе. Всех остальных Кору, Хаги, Лека, Рюнона и жену Марти отпустили еще ночью. Меня задержали почти до полудня, так как я был единственным подозрительным. Но в конце концов они были вынуждены отпустить меня. Сделали они это после того, как рассчитали по времени каждый мой шаг от звонка к Сэнди до того момента, как я ушел из квартиры Коры. У Сэнди проверили время моего звонка к ней. В табачной лавке, когда она закрывается. У полицейского, когда он меня оштрафовал, и я сел в машину, чтобы уехать в контору. С момента моего отъезда до того момента, как Мэнни Стейнфилд услышал выстрел, прошло 14 минут. Один из полицейских несколько раз проехал маршрут от табачной лавки до моей конторы, причем ближайшим путем, но ему ни разу не удавалось проделать этот путь быстрее, чем за 12 минут. Из этого следовало, что у меня могло оставаться максимум две минуты, чтобы оставить свою машину на стоянке, добраться до конторы на пятом этаже и убить Марти. Полицейские сами признали, что в моем распоряжении имелось максимум две минуты, а то и меньше. Следовательно, моя вина была маловероятна. Однако теоретически я не включался из подозреваемых. Все так же была какая-то возможность что я за две минуты проделываю все, что требуется для убийства. Это было теоретически возможно, но без конкретных доказательств районная прокуратура не имела права меня задерживать. Да прокурор такого намерения и не имел. Они пришли к выводу, что Марти с угрозами покинул таверну и направился с пистолетом к моей конторе видимо, с намерениями пристрелить меня или, по меньшей мере, припугнуть. И если я действительно убил Марти при таких обстоятельствах, то это было убийством с целью самозащиты, и не было смысла передавать дело в суд. Поэтому я и вышел свободно из здания Центрального полицейского управления, у входа в которое меня уже поджидали Фрэнк Лека со своими людьми. И вот сейчас... Сидя в заведении в китайском квартале, я почти физически чувствовал, что голова моя забита вопросами, на которые необходимо найти ответ. Сейчас все преступные элементы из Тривер обратят внимание на мою судьбу, чтобы показать всем и всякому, что никому даже подумать нельзя о том, чтобы убить члена банды безнаказанно. Но с другой стороны... Чтобы найти убийцу, мне надо как-то фланировать между ними. А найти убийцу надо было обязательно. Ведь если не удастся сделать это, Фрэнк Лека окажется прав. Я буду мертвым человеком. Я отодвинул тарелку, так и не доев яичницу. Выпил остаток пива без пены и стал мысленно перебирать вопросы, на которые как можно скорее требовалось найти ответы. Их оказалось слишком много. Некоторые я сразу отбросил как несущественные и тем самым заметно уменьшил их количество. Но и после этого вопросов осталось достаточное количество. Куда направился Марти, покинув таверну? Где он добыл пистолет? Кто в действительности убил Марти? Каковы мотивы убийства? Кто был этот старый пьянчушка? Что ему надо было около моего дома? Куда исчез Грэдди, телохранитель Марти? И знает ли он что-нибудь полезное для меня? Пока я размышлял над этим, в зале появился мужчина в синем полосатом костюме. Остановившись около меня, он огляделся по сторонам. На мгновение его взгляд задержался на мне, а потом скользнул по остальному помещению. Закончив этот беглый осмотр, он пожал плечами, повернулся и вышел. Это мог быть человек, которому заведение просто не понравилось, но мог быть один из тех, кто разыскивает меня. В этом случае я уже обнаружен, и снаружи должны уже поджидать другие. Оставив деньги, я поднялся и вышел через черный ход. Почти бегом я пересек двор, в котором стояли всякие ящики, и вышел на улицу. Там сразу вскочил в автобус, И проехал остановок 20. Потом спустился в подземку, проехал еще три остановки и, выйдя на перрон, заполненный народом, сразу почувствовал, что за мной кто-то наблюдает с повышенным интересом. Пришлось еще попетлять в районе Hell Kitchen, стараясь отделаться от неприятного чувства, будто весь город следит за мной. Когда сотни твоих фотографий находятся у гангстеров, на любой улице можно встретить человека, который узнает тебя и сообщит кому-нибудь из синдиката. Похоже, у меня даже начало появляться чувство клаустрофобии. Я вошел в маленький кинотеатр и устроился в центре пустого зала. Полумрак успокаивающий подействовал на мои нервы. Я смотрел на экран, но ничего не видел. Судя по звукам, я попал на мюзику но не из самых громких. Я вновь вернулся к своим вопросам и в который уже раз постарался привести их в порядок. Очевидно, следовало сосредоточиться на решении одного вопроса, ответ на который мог бы дать ответы на остальные. Какой-то мужчина вошел через центральный вход и уселся с края моего ряда. Через некоторое время вошел еще один и уселся с другого края. Мое внимание сконцентрировалось на них. Что они собираются делать? Не отрывая глаз от экрана, я вытащил короткоствольный пистолет 32-го калибра, прижал его к бедру и снял предохранитель. Оба вновь пришедших были, похожи весьма увлечены фильмом. А мне вспомнилось в этот момент убийство в кинотеатре, которое произошло в прошлом году. Тогда наемный убийца воспользовался пистолетом с глушителем. Он сидел в том же ряду, что и его жертва, положил оружие на ручку и нажал спуск. Никто ничего не слышал в грохоте, несущимся со стороны экрана. Жертва просто обмякла, а убийца спокойно поднялся и вышел. Мертвого обнаружили только после окончания фильма, когда в зале зажгли свет.